«Прошу прощения» и предлагал свой носовой платок для того, чтобы вытереть платье. «О, не беспокойтесь!» шептали в ответ несчастные барышни, закрываясь пледами и мантильями и пытаясь заслониться от брызг кружевными зонтиками. А сколько натерпелись бедняжки, когда... Мы устроились позавтракать Их приглашали усеться на траву Но трава была для них слишком пыльная А стволы деревьев, к которым им предлагали прислониться Видимо, уже давно никто не чистил щеткой И они расстелили на земле свои носовые платки И уселись на них так прямо, как будто проглотили оршин Один из нас, неся на тарелке пирожки с мясом, споткнулся о корень, и пирожки рассыпались. К счастью, ни один пирожок не задел девиц. Но это происшествие указало им еще на одну опасность. И они опять разволновались. После этого, если кто-нибудь из нас приподнимался, держа в руках что-нибудь такое, что... Могло упасть и натворить беду Барышни с тревогой следили за ним глазами Пока он не садился снова А ну-ка, девушки, сказал мой веселый приятель Когда завтрак был съеден Теперь давайте мыть посуду Сперва они его не поняли Когда смысл этой фразы дошел до них, они сказали, что плохо представляют себе, как моют посуду. «О, я вам сейчас покажу», — воскликнул он. «Это привесило. Надо лечь на...» <кх> Я хотел сказать, наклониться с бережка и сполоснуть тарелки в реке. Старшая из барышень сказала, что для подобной работы у них, к сожалению, нет подходящей одежды. «Ничего, сойдет и это», – беззаботно ответил он, – «только подоткните подолы». И он таки заставил их вымыть посуду. Он внушил им, что в этом главная прелесть пикника – Барышни согласились, что это очень интересно».